Глава 1172. Удача! Какая наивная! Обрадовался Ван Була. После нескольких успешных попыток бегства из иллюзий в Новый он практически сразу пришел в себя. Оглядевшись, он не удержался от зевка. Это была не прошлая жизнь на вроде той, что он пережил в шкуре маленького оленёнка. В этот раз его со всех сторон окружила чернеющая пустота без звезд и аур, царство без тьмы холода и тишины. Здесь. Хоть Ван Буэлэ и ожидал, что все сработает, хоть он уже бывал в прошлых жизнях, но его все равно изумила божественная способность женщины в красном. По его мнению, иллюзия получилась более правдоподобной, когда в ее основе лежат какие-то события и конкретные сцены из прошлой жизни. Одну из них он провел во сне в бескрайней пустоте. Женщина в красном сумела воссоздать даже это. Это потрясло Ван Буэлэ до глубины души. Первым делом он осмотрел себе... Как и во время посещения образов прошлых жизней, он был дощечкой из черного дерева. Со всех сторон его обступала чернеющая пустота. Стояла звенящая тишина, Ван было осторожно осмотрелся. Ему выпал бесценный шанс изучить здесь все, ибо в прошлый раз он на львиную долю времени находился без сознания. К сожалению, сколько Ван было не пытался что-то увидеть, ему ничего не удалось разглядеть в пустоте. Раз за разом в шее появлялось тянущее чувство, Но Ван Буэло не обращал на это внимания. После тридцати попыток Ван Бауэло со вздохом бросил изучить пустоту. Вполне возможно, в тех жизнях, которые он провел в пустоте, не было ничего особенного, поэтому он возлагал свои надежды на последующее. Вскоре тянущее чувство вернулось, пустота начала рассыпаться признак скорого окончания иллюзии. Наивная дурочка в очередной раз не смогла сделать из него куклу. В рассыпающемся мире Ван Буоло пораженно обернулся и со в пустоту вдалеке. Ему удалось разглядеть смутные очертания Нити Дао. Прежде чем он успел рассмотреть ее как следует, пустота с треском разбилась в дребезги. Проснувшись, он увидел налитые кровью глаза женщины. Наивная дурочка, как ее окрестил Ван Буэлэ, тяжело дышала от едва сдерживаемой ярости. «Что я только что видел?» Проигнорировав ее, Ван Бола нахмырился и прокрутил в голове последние мгновения в иллюзорном мире. Женщина не в силах контролировать себя, оглушительно взревела. Рев породил настоящую бурю, оторвав Ван Боула от размышлений. Он недовольно покосился на великаншу. «Нельзя потише!» Женщина исступленно закричала громче прежнего. Дрожащей рукой указав на Ван Буэлэ, она вновь забросила его в иллюзию. На сей раз женщина в красном не стала пытаться оторвать Ван Буэлла голову. Вместо этого она засунула его в рот и попыталась раскусить. Ван Буэлэ резко проснулся в иллюзорном мире. У него заныла шея еще до того, как он успел осмотреться. Тянущее чувство сменилось режущим, как будто кто-то пытался отрезать ему голову невидимым ножом. Очевидно, это тоже не сработало. Ван Буэлэ почесал шею и перестал обращать на новое чувство внимания. Осматриваясь и прокручивая в голове последние мгновения с прошлой иллюзии, он аккуратно раскинул божественное сознание и принялся наблюдать. Чувство, будто его режут ножом, посетило его больше дюжины раз. Наконец, Ван Буэлэ мельком увидел в пустоте Нить Дао. «Там!» Эта находка воодушевила Ван Бола. Его сознание погналось за нитью Дао. Странное дело, несмотря на все попытки догнать ее, нить оставалась неуловимой. Она то появлялась, то исчезала. В один момент оказывалась прямо перед ним, а в следующий в совершенно другом месте. Ван Бола занервничал. Божественное сознание стало двигаться еще быстрее. Он даже использовал божественную способность, чтобы расщепить его и попробовать зайти на нить с разных сторон. Это не сработало. Ему было трудно не то что подобраться к нити близко, даже разглядеть ее как следует не получалось. На тридцать пятое появление невидимого ножа мир рассыпался на части, женщина в красном находилась на грани безумия. Ван Боло по пробуждении заметил щербина на одном из зубов у нее во рту. Его волосы и шеи были смазаны в чем-то вязком, после увиденного в иллюзии Ван Буэлэ даже не заметил этого. Сразу после пробуждения в его разуме разразилась буря, Он с удивлением понял, что его божественное сознание незаметно для него с нескольких ступеней великой завершенности вечной звезды перескочило где-то на тридцатую. Такой ненормальный рост слегка пугал. Ван Буэлла ярко заблестели глаза, словно не понимая, что женщина в красном делала с ним, он с нетерпением посмотрел на нее и даже накрыл ладони кулак. Почтенное! благодарю вас!» Ван Буэлла не успел закончить фразы, женщина в красном не могла стерпеть такую провокацию. Она встала и попыталась схватить Ван Буэлэ. Ее жертва благодарно кивнула и даже не попыталась уклониться. Наоборот, он добровольно полетел к ней в руку. В следующий миг он вернулся в иллюзорную пустоту, где опять стал искать Нить Дао. В этот раз тянущее чувство сменилось режущим, а потом ему даже показалось, будто его что-то сдавливает. Божественное сознание разделилось на целый рой копий, благодаря этому ему на одно мгновение удалось ясно и четко рассмотреть Нить Дао, Ее истинный облик. Это была отсеченная рука. Ее пронизывали неописуемые естественные и магические законы, а также неисчислимое множество потоков великого Дао, превосходящих все на свете. От одного взгляда на нее в душу Ван Була хлынул поток информации. В этот же миг все фрагменты божественного сознания, созданные для охоты на нить, взорвались, сама божественная душа едва уцелела. Пустота вокруг него разбилась. В реальности Ван Буоло не стал даже смотреть на женщину в красном. Он сразу же закрыл глаза и попытался запомнить полученные в прежде чем хоть что-то успеет рассеяться. Его начала бить крупная дрожь. Божественная душа миг поглотила и переварила полученную информацию. Это укрепило его собственное дао и запустило неограниченную эволюцию. От этого божественная душа мгновенно восстановилась и поднялась в тридцатой ступеньки выше девяностой. Ван Буоло трясло... В открывшихся глазах ярко полыхало пламя. При взгляде на женщину в красном, у него внутри все перевернулось вверх дном. Он догадывался, кому принадлежит рука. Удивляло другое. Женщина в красном смогла воссоздать ее в своей иллюзии. Может, дело в схожести источника? Пока Ван Буэлло строил теории, женщина в красном платье тяжело дышала. Она балансировала на грани безумия, но столь сильной была ее ярость. Глядя на Ван Буэлло, она не прекращала кричать. После нескольких секунд колебания она подняла руку, но указала не на Ван Боула, а в сторону. Там появилась воронка «Выход». Похоже, она больше не собиралась вести ту игру и решила прогнать надоедливого гостя. Такого Ван Боула не ожидал. Его охватила тревога. Как он мог взять и просто отказаться от такой невероятной возможности? В голове быстро завращались шестерни. В какой-то момент у него расширились зрачки. Ему в голову пришла идея. Посмотрев на женщину, он громко позвал. «Эй, простофиля! Иди сюда!» С этими словами он поманил пальцами. В этот момент Ван Буэлло воплощил с собой само презрение и надменность. Женщина в красном трудом подавила гнев. Покосившись на Ван Буэлло, она сдержалась и стала демонстративно его игнорировать. Ван Буэлло не на шутку встревожился. Он попробовал еще несколько тактик, но все было без толку. Женщина в красном не поддавалась на его провокации. В какой-то момент она начала терять терпение. По мгновению ее пальца из воронки повеяло силой притяжения. Несмотря на огромную силу культивации, Ван Булла не мог ей сопротивляться. У него покраснели глаза. С диким воплем он изо всех сил оттолкнулся ногами и прыгнул. Он хотел приземлиться перед женщиной в красном, где стояли столь любимые ей куклы. План заключался в том, чтобы сделать вид, будто он хочет забрать их с собой. Великанша больше не могла сдерживаться. Она встала в полный рост, захлестнув аурой пространства вокруг себя. Мир вокруг задрожал и стал покрываться трещинами, словно не мог выдержать такую мощь. Даже сердце Ван Буэлэ пропустило удар. Неужто он перегнул палку? Великанша в луче алого света внезапно помчалась к Ван Буэлэ. Раздался грохот. Он вновь потерял сознание. В следующий миг он увидел нечто совершенно невероятное. Множество практиков распростёртых ниц... Огромный ствол дерева медленно опускается в вихрь, ведущий неведомо куда.